Глава 28. Отражение в воде. Конрад направился в город, никого с собой не взяв. Вчера ещё сомневался, а теперь и решился. Путь его лежал в маленький храм на окраине, который он приметил накануне. Спешился, привязал лошадь, вошёл. Постоял немного, привыкая к полумраку после яркого дня. Цветные витражи успешно гасили свет, заодно раскрашивая его и светлый каменный пол был засыпан цветными пятнами. «Добро пожаловать, сын мой!» «Появляться не слышно. Кажется, этому искусству священники обучаются специально. Доброго дня вам, отец! Я прошу обряда проверки на чистоту от заклятий». Пожилой седовласый священник смотрел вопросительно, ожидая пояснений. «Хочу выяснить, нет ли на мне приворота. Я влюблён. «Слишком, отец, как мальчишка. Мне это несвойственно, поверьте». «Конечно», — священник невозмутимо кивнул. «В таких делах не должно быть сомнений. И рад, что вы пришли сюда. Обычно обращаются к колдунам, знахаркам, в то время как светлое пламя на алтаре — лучший лекарь от всего наведённого». «Не сомневаюсь, отец». Конрад обратился бы и к колдуну, найдись поблизости достойной доверия. Но в пределах видимости был лишь колдун Нессе. Игра в Карс, говорят, без личного колдуна из своего замка не выезжает. Но к ним Конрад не стал бы обращаться. Если опасение подтвердится, следует подать жалобу. Женщину накажут. «Нет-нет, отец, она ни при чем. Она жертва, я уверен» если есть приворот, конечно. «Но вы кого-то подозреваете? Кого же?» «Я не отвечу, отец. Простите». Он подозревал королеву Меливанду, которая и отправила его в Несс совращать и Ларис, но не объяснять же это священнику. «Хорошо», — согласился тот. «Поверьте, сын мой, у меня нет иного намерения, кроме как помочь вам, и всё, что услышат мои уши, Мои уста никогда не повторят постороннему. Но не стану настаивать. Назовите своё имя. Конрад. Старик вышел и быстро вернулся, сменив накидку и надев нужные артефакты. За руку подвёл Конрада к алтарю. И нараспев произнёс сначала молитву на обычном языке, Конрад про себя повторял. Потом длинную ритуальную фразу на древнем. И велел. «Протяни руки над пламенем, Конрад». В храме у алтаря титулов и званий нет, короля священник тоже зовёт лишь по имени. Конрад давно знал, что во время ритуалов огонь не обжигает. Пламя поднялось, обняв его руки, мягко и ласково. Священник наблюдал. Наконец сказал с удовлетворением, «Сын мой, всё в порядке, на тебе нет ничего наведенного». Твои чувства естественны. Благодарю, отец. Теперь Конрад внезапно смутился. Тоже необычно для него. И было немного смешно. Надо же, пришел выяснять, не приворожили ли его к женщине. Испугался. Если бы королева применила такое, зачем приказывать? Зачем сулить награду? А Эларис, она... Она как светлячок в темноте и тёплая, как солнечный лучик. И такое, что с ним творится сейчас, случилось впервые. Она поманила, поиграла, согрела и напомнила, что скоро прощаться. Но уж нет, так не получится. «Я не так уж редко провожу этот обряд», — священник еле заметно улыбнулся. «Иногда мужчины начинают сомневаться, гораздо чаще их приводят родственники». Но действенный приворот мне встречался лишь несколько раз. Любовь и влечение заметно различаются, но кто не узнал настоящего, не поймёт разницы. Это как хорошее пиво отличается от разведённого водой. У тебя было немало женщин, верно? Я не чурался, женщин-отец, как и все мужчины. А много или мало, смотря с чем сравнивать. Священник опять кивнул. «Я уже ни одну из них не помню», — добавил Конрад. «Любовь приходит ко всем. Иногда рано, иногда слишком поздно. Хорошо, если вовремя. Ты уже не юноша, но ещё молод. Хорошее время, чтобы любить и создать семью. Надеюсь, твоя любимая свободна, и вы собираетесь обвенчаться? Я не смогу, отец». «Семейные дела», — добавил он, видя, как хмурится священник, — «но она будет моей. Я дам ей все, что смогу, и ни на одну больше не взгляну, и сразу признаю ее детей». Священник хмурился. «Брак без венца? Бесчестный союз, не дающий ей ни защиты, ни достоинства? Я сразу передам ей половину моего имущества. Это даст ей и защиту, и достоинство». «Уверяю, отец. Я позабочусь. Она не пожалеет, клянусь тебе». «Не нужно клятв. Не теперь, и не здесь, и не мне», — покачал головой старик. «Сын мой, я сожалею и буду молиться, чтобы твои семейные трудности разрешились, и ты предложил достойной женщине законный брак». «Да, отец. Я тоже хочу этого». Он оставил несколько золотых монет у алтаря, поклонился священнику и вышел наружу. Светлый солнечный день. Хорошо. И он только что впервые проговорил вслух то, что уже решил. Однажды озвученное, тем более в таком месте, приобретает некую основательность и чёткость, не то что смутные идеи в голове. Многие отнесутся, как этот священник, с неодобрением. Но ему не так уж и нужно всеобщее одобрение. Зато он узнал главное. Он просто влюблён. Всего лишь. И никаких колдовских чар. Прекрасная новость. А теперь он пообедает вон в той таверне на углу и снова наведается в обитель чернохвостых ласточек. В обители для него сразу распахнули калитку. Словно ждали. Опять отвели туда, в зал с колодцем. Похоже, принимать незваных гостей предпочитали тут. Настоятельница на этот раз появилась с той стороны колодца. «Добрый день, лорд Бир! Что-то вы к нам зачистили И та же ироничная улыбка, адресованная ему. Он всю жизнь считал, что монахи не в таком ранге или вовсе не должны улыбаться, или как-то по-другому. «Здравствуйте, матушка!» — он поклонился. «Дровишек к вам не завезли?» «Нет пока», — ответила она ему в тон. «Так что ладно уж, придётся обойтись. Хотя жаль, что вам и сегодня дрова понадобились». И посмотрела так, что намёк он понял, и даже смутился немного. Смутился, потому что монахини так не шутят. Она его упрекнула, что ли? Пожурила? «Чем могу услужить, милорд?» — уже серьёзно спросила настоятельница. «Говорите, а то меня ждут дела». Поговорить, матушка. Спросить. Так спрашивайте. Я слушаю. Про леди Иларис. Про её нелюбовь к Луне. Вот вы о чём. И настоятельница взглянула удивлённо, словно ждала чего-то другого. Кто это? Тот, из-за кого она не взлюбила Луну. Что он сделал с ней такого? Вам известно это. Мне надо знать. Она помолчала немного, разглядывая колодец. Сказала, «Лорд Бир, вы спрашивали об этом у самой Ларис?» «Да, она не желает об этом разговаривать». «Вот и прекрасно. Разве вам сейчас больше нечем заняться?» «Но почему это тайна? И я лучше пойму Иларис, если буду знать, что с ней случилось. Я хочу знать в любом случае. И кто этот человек? Я должен наказать его». «Тогда она успокоится. Я знаю, так обычно бывает». «Наказать? Успокоиться?» Настоятельница сухо рассмеялась. «Что вы ему сделаете? Как найдёте?» «Найду, я уверен. Я много кого знаю в Руате. Знаю, кто мне поможет. И я убью его, скорее всего. Если он обидел и ларис то это будет правильно». «Лорд Бир...» Печально вздохнула мать Корнелла. «Послушайте. Женщины иногда бывают странными в своих чувствах и суждениях, как и мужчины, впрочем. Тот человек встретился ей в дурной час, но она понимает, что сама тоже виновата. совершила ошибку, и она не знает имени того человека. Забудьте пока о нём». «Вы сказали много слов, матушка, но я по-прежнему ничего не понял. Что с ней произошло тогда под той луной?» Ничего ужасного. И Ларис пришлось пережить немало, когда войско вашего отца осаждало Бентенур. Не ей одной. Вы знаете, что такое долгая осада и сдача замка. И после той встречи под луной она была тяжело больна. Потом король спас её из рабского каравана. А тот человек обошёлся с ней лучше, чем работорговцы. Наверное. Но она ненавидит его больше. Может быть, виной тому болезнь, и Ларис долго лежала в лихорадке. Возможно, это её бред. Короче говоря, если вы его найдёте, не убивайте сразу». Конрад хмыкнул, перекладывая в голове гладкие камешки её слов. «Гладкие, да, но смысл ускользал». «Вы считаете, что он не виноват? Не слишком обидел её? И всё дело в том, что она долго пробыла в бреду?» «Да какая разница, слишком или нет?» Ему трудно было казаться спокойным. «Меня там не было». Но да, и ларис прекрасно справлялась и с обидами, и с обидчиками. Сильная девочка. А тут она сломалась. Она ненавидит и боится встречи. Её трясёт от мысли, что они встретятся. Это её бред, если хотите. Тут помогла бы помощь колдуна или хорошего лекаря. «Я увезу её в Руат. Мне бы не хотелось случайно столкнуться с этим призраком из её прошлого. Помощь колдуна, говорите?» «Увезёте в Руат?» — переспросила мать Карнела опять с иронией. Брови её взлетели. «Ну, дерзайте. Пока что у Иларис другие планы». «Значит, король спас её?» — уточнил Конрад. Он чувствовал это как царапину в душе. Король спас Иларис от страшной участи. Конрад понимал, что такое стать рабыней в Джубаране. Король, наверное, не сомневался, что имеет право на всё. А она считала себя в долгу? Неудивительно. Или даже она была влюблена в короля? В спасители влюбляются, он видел такое не раз. Тем более король — друг детства и бывший жених. И поэтому она отказалась в своё время выходить замуж а не потому, что нет приданого. И король Рейнин, значит. О, это прекрасно объясняет беспокойство королевы. Вы и королева, вы сговорились? Их взгляды встретились. Мать Корнелла знает всё, понял Конрад. но ну, конечно же. И про приказ королевы, и зачем лорд Бир явился в Несс. Король назначил его женихом лишь для того, чтобы королева приказала иное. Король, отправляя его сюда, выполнил просьбу королевы. И гораздо лучше, что Бир чужестранец, не подданный Рейнина. Потому настоятельница и помогла с поясом. Пояс Нейларис, надетый в шутку или из каких-то опасений, мешал Конраду выполнить приказ королевы? «Только не делайте глупостей, лорд Бир» сказала наблюдавшая за ним мать Корнелла. «У вас клятва. Я тоже связана словом. И пусть пока всё идёт, как идёт. Наслаждайтесь моментом. Это мой искренний вам совет. А иначе не избежать проблем. У вас больше нет вопросов?» «Но почему ларис давно не позвали колдуна или знахарку, чтобы избавить от кошмара?» потому что женщин нашей семьи не лечат колдовскими методами. Так повелось. Да, из-за источника. Вы правильно поняли. И с этим я тоже не могу помочь, Ларис, потому что ничего не умею. Около года назад я решилась отправить письмо в цитадель и получила ответ, что всё идёт как надо, а мне не следует вмешиваться. Спасибо, матушка. Я признателен вам за этот разговор, сказал Бир, прощаясь. «Приезжайте ещё, не стесняйтесь», — радушно пригласила настоятельница «И Ларис, передавайте привет». Снаружи, вдали от колодца, ведущего в бездну, казалось необычайно просторно и легко дышалось. И день был замечательно солнечным.